Глава 17. Возле предка памятника я была вовремя. Вчерашний снег был расчищен, с головы Сигурно заботливо стряхнули снежную шапку, а Хенрик все равно выглядел недовольным. Правда, при виде меня, выражение его лица сменилось на вполне приветливое, особенно когда я рассказала все сплетни про Эрика Густавсона. Заскочив по дороге к заловке Фейле Вайдейли, Десис Вагнинсон — которая вместе с братом держала лавку со сладостями на торговой улице, я получила все, что хотела. и за сахаренных яблочек с медовыми крендельками и нужную информацию. Вовсе неожиданно для меня оказалось, что Эрик погиб в море. Дисас Свагненсон была убеждена, будто все случилось из-за старшего Дье Густавсона. «Да ты пойми, Улли, парень уехал в столицу подальше от своего старика. Так ведь нет, и там бедняге покоя не дали». Очень старый Густавсон хотел, чтобы сын остался в клане. Вот и нанялся Эрик на корабль, а тот возьми до да патани. вдова его так убивалась, так убивалась, да делать было нечего. Вернулась сынишкой сюда, в сальберг Сироту Андерса и Дье Густавсона, потерявшего сына, стало даже как-то жаль. Тут Диса Вагненсен стала интересоваться, как я познакомилась с внуком самого первого советника, да почему теперь задаю вопросы про отца бывшего жениха. Пришлось заканчивать общение, но напоследок я сказала, что мы с Андерсом даже помолвлены не были. Я тебе верю, конечно, но вот старый Густавсон везде трендит, что ваша свадьба — дело ближайшего времени. «Ну, ты же знаешь, что это не так», — живо прервал мой рассказ Хенрик. «Пусть потрендит. Недолго осталось. Мне только образцов почерка не хватает, чтобы дело открыть». Я протянула ему конверт, который отдала мама, и маг просиял. «Я говорил, что ты идеальная». Как-то он это слово произносил, да, только смысл был немного другой. Но глупо скрывать, стало приятно. Потом Хенрик попытался выяснить, когда все же погиб Эрик. Но мы с Дисой Вагненсен в такие тонкости вообще не вдавались. Да и вряд ли она назвала бы точную дату или хотя бы год. «Ну хорошо, я проверю архивы», — тяжко вздохнул Мак. «Нужно исключить все варианты». «Ты думаешь, он мог подделать расписку отца?» «Нет, это был точно не он». Тут, знаешь ли, дело посерьезней. И замолчал, уставясь на памятник своего предка. «Со стороны мы, должно быть, представляли собой любопытное зрелище. Встревоженная девушка смотрит в лицо молодого мужчины, на что-то надеясь, а тот, не мигая, глядит в глаза другого мужчины, героя из редкого сплава». «Ничем ты не помогаешь, Сигурд», — буркнул Хенрик. И тут я вспомнила. На основании постамента, которое было сейчас глубоко под снегом, Сияла золотыми буквами надпись Приди, и я помогу. В детстве мы с Ильсой прибегали сюда и просили Сигурда о том, чтобы бабуля не узнала об очередной проказе, или чтобы мы удачно написали контрольную по математике. Но откуда об этом узнал Хенрик? Опять с универсалил. Прямо на пьедестале? стали, да ты шутишь, не поверил моим словам Маг. У нас в семье это передавалось как тайное знание. Вот же гад был этот предок. Может, это не он? Хенрика захотелось утешить. «Кто-то что-то перепутал, и надпись на постаменте стала для потомков секретным посланием?» «Наверняка он», — буркнул Хенрик. «А ты еще ему принцессу Нисса в невеста определила. Второй раз прихожу как дурак, а этот дыл достоит себе, только что не плюет в потомка». В расстройстве маг подпрыгнул, вскочил, читай, взлетел на гору окружающего памятник снега, достав Сигурду едва ли не до пояса, и с размаху въехал тому в место которые приличная девица не называют вслух. Я смотрела во все глаза, так что точно видела, как кулак Хенрика прошел сквозь редкосплавную плоть предка памятника, не причинив вреда ни себе, ни ему, а потом вышел наружу, таща за собой приличный кусок той самой плоти, как раз размером с кулак. У меня открылся рот. «Давно бы так», — Хенрик подхватил металлический слиток, покрутил его перед собой, а потом сделал такое движение, будто положил что-то в карман, Кусок редкометаллического сплава исчез, а выбоина в боку Сигурда сама затянулась радужной пленкой, которая через миг лопнула, явив мне гладкую, как прежде, поверхность. «Наверное, он тебе все таки помог», покрутив головой, выдала я. «Наверное. Знать бы еще как». Макс прыгнул с теперь притоптанной горы снега, подставил мне локоть и спросил. «Пошли». В голове прозвучали слова мамы. «Все мужчины одинаковы». Получил, что хотел, и драпать. Даже спасибо от них не дождешься. Сейчас я уже не помнила, по какому поводу и когда услышала это меткое высказывание. Зато точно знала, что сделать. Я поклонилась Сигурду и сказала «спасибо». «Ого!» — удивился Хенрик, делая первый шаг к пешеходному переходу. «А он тебе ответил». Как мне могла ответить редкосплавная глыба, я уточнять не стала, а то опять начнутся универсальные сказки. Время приближалось к полудню. Полная темнота сменилась привычной серой пеленой. На небе опять висели пухлые, довольные собой тучи, угрожающие городу новым снегопадом. Хенрик вел меня вокруг Ратушной площади, и здесь и сейчас, в этом моменте, все было прекрасно. Мы гуляли, как настоящая парочка, и я чувствовала тепло его руки даже сквозь свою толстую шубу. И все неприятности будто отступили, давая нам дорогу. Правда, парочкой мы не были, а у неприятностей есть свойство бродить большой компанией. Нас поджидали в брюкве и костях, где Хенрик решил немного подкрепиться. Половина посетителей кафе повскакали с мест, нацелив на нас свои камеры и микрофоны. Диеб Йорнстон, два слова для вечерней столицы!» «Королевские известия просят официальное опровержение!» Диса Салейс как давно вы стали наследницей главы клана Фрейдерин?» «Моим первым желанием было сбежать. Это все из-за дедушкиного внука, вот пусть сам и расхлёбывает». Мак как будто догадался, крепко вцепился в мою руку и велел «Улыбайся». Сам в это время крутил головой и двигался куда-то, таща меня на прицепе. Я даже не понимала, куда иду, пока не оказалась за одним из столиков у стены. «Уважаемая дие, я не планировал пресс-конференций, поэтому отвечу на три вопроса» и все фото перед печатью пришлете в канцелярию первого советника, иначе...» Предложение он не закончил, но Гомон мгновенно стих. «А Дис-Алейс-Даттир?» выскочил Диев с клокоченной бородой в растянутом коричневом свитере. дис алейс даст интервью после Йольских каникул в своей модной лавке «Вязаная магия» на сервальниссе 17. Следующий. «Я против собственной воли улыбнулась широко и искренне. До этого улыбалась по просьбе мага, а сейчас готова его расцеловать. Дие Бьёрнстон, ваш отец дал интервью, в котором...» «Вопросы про моего отца задавайте моему отцу». «Следующий...» Я, несмотря на всю радость, кружившую голову, интервью вязаной магии... Восхитилась тем, как Хенрик отвечал репортерам. Диеб Бьёрнстон, мой вопрос лично к вам». Голос был хорошо поставленный, с бархатными переливами, завораживающий. Когда вы делали предложение диселей сдать тир, вы знали, что она давно сговорена с другим уважаемым Дие? Я сделал предложение Диселей сдать Тир, сразу же как только узнал, что сговор расстроен, причем не по ее вине. Исказите в моих словах хотя бы одну запятую, Дие Бронсон, подам на вас в суд. Я так и передам своим читателям. Этот бархатный голос не умолкал, звучал в ушах, будто просил что-то сделать, что-то. «Ай!» «Ты чего?» — Хенрик сжал мою дрогнувшую руку, а я смотрела на его кольцо, которое только что чувствительно кольнуло мне палец. Зато навязчивый голос пропал. Я кое-как объяснила это магу, и тут с ним произошла резкая перемена. В глазах появилось хищное выражение, а улыбка стала почти зловещей. Он пробормотал «наконец-то я прижму эту гниду». А потом спросил, что точно я чувствовала, когда в ушах звучала речь Дие Бронсона. «Да вот и ничего не чувствовала, только будто мне надо что-то сделать или с кем-то поговорить». «Так вот, как он брал те скандальные интервью», уже спокойно продолжил Хенрик. «Руки чешутся дать ему в... прости». Он помахал официанту, который давно маялся, не решаясь подойти, пока шла импровизированная пресс-конференция. И пока делал заказ, до меня медленно доходило, что Хенрик давно знаком с этим самым Дие Бронсоном что тот пытался каким-то образом воздействовать на меня, а кольцо защитило. Я подняла глаза и осмотрелась. Часть журналистов вернулась за свои столики, продолжая из-под наблюдать за нами, но большая часть уже ушла, в том числе и мерзковатый Дье. «Часто к тебе липнут репортеры». «Я же Бьёрнстон», — серьезно ответил Мак. «Постоянно. Мне сейчас больше интересно, откуда Бронсон прознал про твои обстоятельства». «А откуда они все прознали, где нас искать, тебе не интересно? возмутилась я. «Славный у вас городок», откинувшись на высокую спинку простого деревянного стула, с улыбкой ответил маг. «Мне тут прёт, почаще надо приезжать». «Город у нас замечательный, но от ответа уходить нечего», так и сказала. Но в этот момент нам принёс заказ сам хозяин брюквы и костей, Дье Тёрнсон. Здоровенный поднос в его огромных ручищах выглядел скромно, а белоснежный фартук подчеркивал габариты объемного живота дядюшки Терна, как звали его все горожане. Спасибо за внимание, ребятки, пробасил он. Не часто о моем заведении пишут все центральные газеты, а тут написали и все благодаря вам. Где тут? Подозрительно уточнила я и сразу получила ответ и на этот вопрос и на предыдущий. Дядюшка Терн вытащил из кармана фартука какую-то газету развернул и ткнул пальцем в новое ошеломительное фото. Мы с Хенриком у двери брюквы и костей, и она даже не успела закрыться. «Прекрасно получилось», — невозмутимо прокомментировал Хенрик. «И я хорош, но ты просто красотка, как по-вашему дие Тернстон. «Мне больше по нраву, как вышла моя вывеска», — ухмыльнулся в борду хозяин. «Но вы оба тоже ничего». Он пожелал нам хорошего аппетита и отошел оставив газету, а я ясно поняла, что Хенрик видел снимок еще утром и ничего не сказал. Выходит, вчера за нами действительно следили, и навряд ли это была бывшая мачеха. С чего мне там померещились ее духи? «Больше сюда ни ногой», — задумчиво сказала я, принимаясь за похлебку. «Захочешь есть, придешь домой». «Как скажешь, невестушка», — покладисто согласился мак. «При Бронсона и обязательно про конкурента спрошу». «Талантливый, чтоб его!» Из-за журналиста планы поменялись. Хенрик решил, что я обязательно должна написать заявление в магический надзор. Пусть, мол, все будет официально. Поэтому, пообедав, мы пошли, внимательно глядя по сторонам, к Сальбергскому отделению Хенрикова департамента. Я даже не знала, что у нас такое есть. Но вот на улице Железнодорожной среди других таких же респектабельных особнячков стоял и этот. Высокую дверь также украшал венок из липомелы, перевитый красными лентами, а над окнами мерцали праздничные гирлянды из волшебных огоньков. Неподалеку был припаркован ставший почти родным снегомобиль. Охранное заклинание то ли отключили, то ли оно уже признало Хенрика за своего, но прошли мы без помех и оказались в обычной конторе с несколькими пустующими столами, небольшим диваном для посетителей и скромным ёльским деревцем в углу. Из-за него и донеслось «Входите». «Улли, познакомься», — сказал вежливый Хенрик. «Это начальник Сальбергского отделения Королевского надзора за магическими преступлениями. Просто Дье Вердворсон. распрямляясь, прервал его немолодой мужчина с морщинками хитрости вокруг глаз. Лицо у него тоже было хитроватым, но все портили обвисшие усы цвета перца с солью. Они придавали общее выражение уныния, отчего казалось, что маг то ли безмерно устал, то ли безумно скучает. «Представляешь?» — запросто обратился к нему Хенрик. «Только что обнаружил, как один писака ментально воздействует на мою невесту, так что прими заявление, а я пока...» Внезапно где-то над головой раздался мелодичный перезвон колокольчиков, а на одном из столов загорелся красным какой-то кристалл. Дье Вердварсон моментально оказался рядом, и красный отцвет от кристалла отразился в его глазах. «Взлома магически защищенного сейфа», — сообщил он спустя пару мгновений. Словно увидел, может, и увидел, конечно, что-то в своем кристалле. «Хенрик, тут недалеко, в торговом квартале. Вы пока пишите заявление, а я быстро». Он надвинулся к массивной рогатой вешалке, где висела его куртка. И тут Хенрик сам заглянул в кристалл. «Погоди, это же лавка Диса Фрейдерин». «Ну да», — кивнул начальник, наматывая шарф. «Что?» — полузадушенно пискнула я. «А бабуля? Что с бабулей?» «Никто не пострадал», — покачал головой Дье Вердвардсен. «Я сам съезжу, не против? Родня все таки хоть и будущее», — сказал Хенрик совершенно обычным, почти шутливым тоном. И начальник согласился. Мы оба чуть не бегом бросились к двери, выскочили на улицу и побежали в разные стороны. Я по прямой перепрыгивая сугробы, а он к снегомобилю. Вскоре Хенрик на своей машине нагнал меня... Я почти на ходу запрыгнула внутрь и вжалась в сиденье. Наверное, добежать было бы быстрее, потому что Хенрик еще искал место для парковки. У лавки стояла полицейская машина. Бабуля выглядела обычно. Никаких следов потрясений на ее лице я, к счастью, не заметила. С полицейским она говорила вежливо, но явно торопилась сплавить побыстрей. «Ну, наконец-то!» — обрадовалась она мне. «А где Хенрик?» Все, все Дье, полицейский, можете ехать!» «Мой зять из магического надзора». Бедолага выдохнул с облегчением. Общение с бабулей его явно вымотало, но Хенрика он все же дождался. Тот показал ему какой-то знак, вспыхнувший слепящим светом, и был признан за главного. «Ничего не пропало», — говорит. Развел полицейский руками и махнул в сторону бабушки. «Только сейф открывали», — говорит. «Благодарю, офицер», — сдерживаясь едва ли не из последних сил, ответил Хенрик. «Я беру это дело». «Можете идти». Когда за ним хлопнула входная дверь, все выдохнули и в едином порыве заорали. «Как ты?» «Почему сразу не позвали?» «И где вас носит, когда нужны?» Последнее, конечно, было от бабули. «А теперь по делу». Выпустив пар, Хендрик снова стал спокоен и вежлив. «Как все произошло?» Он ведь понимал, что украден только Бьёрнстон, раз у бабули ничего не пропало. Я второй раз за день восхитилась магом, несмотря на то, что тоже переживала. И за бабулю, и за него, как это ни странно. Все же он действительно больше не был посторонним. Ханики сегодня отдыхает. Я в лавке одна. Бабуля стала придерживаться делового тона. Перед обедом был просто наплыв какой-то. Туристы из Сноувила по кварталу шатались. Я за час дневную выручку сделала, а потом закрыла лавку, чтобы пообедать. Ходила к старой вейнике уточнила я, потому что знала бабулину привычку не брать с собой на работу горячее. За тарелкой супа она всегда забегала к вейнике Харлдсон, чья кухня славилась на весь торговый квартал много-много лет. И Сноувилла, переспросил Хенрик, великанская задница, неужели... Тут и я поняла, что наплыв покупателей могла организовать Диса Гика. А такая высокая, очень красивая Диса с правильным личиком не заходила. Да мне голову отприла в коне, когда было поднять, буркнула бабуля, чтоб я еще каждое в лицо заглядывала. Пока все это говорилось, мы уже зашли в офис. Внешне все выглядело нормально, за исключением открытого сейфа. Мы подошли и по очереди заглянули внутрь, надеясь на чудо. Но там было пусто. Хенрик подобрался и почему-то стал похож на ищейку, почуявшую след, чтобы вскрыть миксоновский сейф с магзащитой, «Нужно или быть универсалом, или знать, как обойти защиту», — поднос пробормотал он. «А мне почему-то снова почудился слабый аромат духов Дис и Гики. Но ведь универсалу виднее. И Торви, помнится, говорил, что бывшая мачеха даже не училась магии». «Она тут была», — начал была Хенрик и умолк. «Кто?» — строго спросила бабуля, которой и хотелось бы повзмущаться. Но дело было серьезным. «Бывшая мачеха Хенрика». «Я тебе потом, бабулечка, объясню», — быстро протараторила я и уставилась на молчащего мага, который застыл в странной неподвижности. «Великанская задница!» — вдруг без эмоций выдал Хенрик, достал свой артефакт дальней связи и сказал уже туда. «Торви, ты мне нужен в лавке Фрейдерин. Срочно!» Торви у своего артефакта пытался задавать вопросы, но его брат снова повторил «Срочно!», Срочно. и прекратил общение. «Что?» — спросила я тихо. «Это Гика и ее проф?» «Или они, или в клане Фрейдерин врагов больше, чем вы думали», слабо улыбнулся Мак. «Чтобы узнать точно, мне нужен Торви». Бабуля рассердилась. Видимо, ей пришло в голову то же, что и мне. Кто-то, кто знал секрет миксоновского механизма, поделился им с прекрасной Дисой Гикой. «Врагов у меня двое. Лень и пустые головы». Глава клана развернулась и вышла из офиса. В лавке уже пару раз звякали колокольчики над входом, но мы не обращали внимания. А ведь это не порядок. Пусть бабуля и сделала уже дневную выручку. Закрываться рано». Оказалось, любопытным соседям очень хотелось узнать, от чего приезжала полиция. Не обокрали ли лавку? Не ждать ли в торговом квартале опасных гостей? «Не волнуйтесь», — успокаивала торговцев бабуля. все в полном порядке. Ничего у меня не пропало». А полиция тогда к чему, проскрипела старая вейники, которая слыла о самой любопытной хозяйкой в торговом квартале. Это мы виноваты, я оттеснила бабулю и принялась вдохновенно врать. Бабушка к артефакту связи не подходила, а у нас сегодня дым коромыслом, гости и все такое вот и попросили знакомых из полиции заехать проверить. Кажется, мне не особенно поверили. Да что там, я и сама бы не поверила, расскажи, кто такую историю но тут следом из офиса вышел Хенрик и внушительным тоном сказал «Подтверждаю». Про внука Хейвальда Бёрнстона тут уже слышали все, а кто не слышал, тот в газете читал. Так что люди пожали плечами и разошлись, с удача о том, что перед Йолем пора бы уже успокоиться и заняться своими делами. А потом примчались Торви с Ильсой. Хенрик сразу потащил брата за собой, а бабуля сурово сказала, что не слухом вроде кузины, Надо очень стараться, чтобы заслужить прощение, а не отлынивать от домашней работы». «Бабулечка, ты только не сердись», — тут же запела Ильса. «Но мама с папой прекрасно справляются, и тетя Лейса помогает, а меня все равно из кухни выгнали. А что у вас случилось?» На ее счастье в лавку вошли две дисы, и бабуля отвлеклась. Кузина тут же шепотом повторила свой вопрос, а я тихо рассказала про взлом семейного сейфа и вновь украденный Бьорнстон. «Это она, Гика», — с полной уверенностью заявила Ильса. «Вот же не имётся». «Но как?» — возразила я. «Хенрик тоже думает, что она. Только ведь дар у нее слабенький, а чтобы взломать наш сейф, нужен универсал». «Не знаю я как», — фыркнула Ильса. «Это пусть маги разбираются. Может, вообще взломщика наняла. Лучше давай подумаем, что бы она стала делать, получив артефакт». «Не понимаю, зачем он ей вообще?» — призналась я. «Если только в самом деле верит, что это какой-то там луч Зари и надеется вернуть бывшего мужа». «Цветок Зари», — поправила меня подкованная кузина. «Но «Ну вот, допустим, что бы стала делать я, если бы хотела вернуть, скажем, Родерика Бьёрнстона?» «Поехала бы к нему», — это казалось очевидным. «Значит, надо ловить ее на вокзале», — с торжеством выдала Ильса. «Пошли, скажем, нашим магам». Хенрик и Торви стояли, уставясь в одну только ему видимую точку, и слаженно плели какое-то подобие сети бледно-лилового цвета. Она накрывала уже весь наш небольшой офис, расползаясь, как кисель, сбежавший из кастрюли. Мы с кузиной остановились у входа, и вдруг прямо сквозь нас, внутрь лиловеньких ячеек, прошли две бесплотных призрачных фигуры — профессор Венгвардсон и Диса Гика. Проф сразу направился к столу. Сквозь его фигуру мне было отлично видно, он точно знал, куда надо нажать — И как только стенная панель отъехала в сторону, открывая сейф, Гика четким движением прихватила сплетенный мною коробок из липомелы. Они развернулись к выходу, и я с удивлением увидела выражение мстительной радости на полупрозрачном личике красавицы, переставшей быть такой уж идеальной, и сосредоточенное, но и удовлетворенное тоже, лицо призрачного венгварца. «Похоже, что руководил-то всем действием он?» «Метки поставил?» — деловито спросил Торви. И Хенрик кивнул в ответ. Лиловая сеть расползлась клочьями тумана, а призрачные воры исчезли. «Я же говорила!» — с торжеством выпалила Ильса. «Скорее на вокзал!» Торви с подозрением посмотрел на жену, а Хенрик наскоростер все следы своих заклинаний и подтвердил. «Судя по метке, они там. Поехали!» Торви, конечно, не удержался и спросил, откуда Ильса узнала про вокзал, на что Тас еще большим торжеством выдала. «С артефактом ей тут больше делать нечего. Правда, я умная?» Огневик от души чмокнул ее в нос, и мы все торопливо побежали к выходу. «Чтобы к ужину были дома!» — крикнула вслед бабуля. Но это она по привычке, потому что мы с Ильсой уходили последними. И, конечно, вежливый Хенрик успел сказать «до свидания», а я украдкой выдернула несколько веточек лепомела из венка на двери и сунула их в карман. «С ней, как ни крути, спокойнее».